Глава 2. Крошечная соломенная хижина в небольшой деревушке недалеко от Дуная сотрясалась от мощного храпа, вырывавшегося из могучей глотки человека, лежащего навзничь на чем-то напоминавшем тощий тюфяк. Это был никто иной, как доблестный паладин Готфрид фон Кальмбах, заснувший безмятежным сном после доброй попойки. Бархатная куртка, широкие шелковые шаровары, халат и мягкие кожаные башмаки, подаренные презренным султаном, сгинули в неизвестном направлении. Теперь наряд рыцаря состоял из чьих-то обносков, поверх которых красовались видавшие виды помятые и проржавевшие доспехи. Внезапно спящий свирепо зарычал. Кто-то упорно старался вырвать его из объятий сна, немилосердно расталкивая и вопья весь голос. «Проснись, мой господин! О, проснись, добрый рыцарь! Свинья несчастная! Ну, пожалуйста! Вот собачья душа! Да проснись же, наконец!» «Эй, хозяин, наполни мою фляжку!» — сонно пробормотала рыцарь, пытаясь отпихнуть назойливые руки. «Что? Кто? Разорви тебя, псы и евга!» «Чего тебе надо?» «У меня нет ни гроша, так что будь хорошей девочкой и иди куда-нибудь, а мне дай поспать». Но девушка лишь еще сильнее принялась трясти полусонного Готфрида. «О, дурень несчастный, поднимайся, посмотри, что происходит». «Отстань, Ивга», — пробормотал Готфрид, вновь пытаясь оттолкнуться. «Отнеси-ка лучше мой шлем еврею». Он даст за него достаточно, чтобы можно было опохмелиться. «Дурак!» — в отчаянии крикнула она. «Не дай денег сейчас, посмотри на восток. Там все пылает, и никто не знает почему». А «Что, все еще льёт спросил фон Кальмбах, начиная понемногу проявлять какой-то интерес к происходящему. «Дождь давным-давно кончился. Бери скорей свой меч и бежим на улицу. Все мужчины в деревне пьяные. Ты сам их напоил, а женщины не знают, что делать. Ой...» Девушка вскрикнула от неожиданности, когда хижина вдруг осветилась. Оранжевый свет внезапной вспышки пламени проник сквозь многочисленные щели. Слегка пошатываясь, рыцарь, наконец, поднялся на ноги, нацепил на пояс огромный двуручный меч и нахлобучил на голову помятый иссеченный шлем. Затем, нетвердой походкой, он поплелся за девушкой на улицу. На пороге его спутница, молодая и гибкая, одетая лишь в легкую короткую тунику, судорожно схватила Готфрида за руку, испуганно прижавшись к нему. На улице не было никакого движения и даже казалось самой жизни, лишь вода монотонно капала в огромные грязные лужи, стекая с насквозь промокших соломенных крыш. Да ветер печально и тревожно завывал в черных мокрых ветвях деревьев, создававших непроницаемый бастион тьмы вокруг маленькой деревушки. Но на юго-востоке, поднимаясь все выше в темное свинцовое небо, разрасталось зловещее малиновое зарево, кидая багровые отсветы на черные грозовые тучи. — Я могу сказать тебе, что это значит, моя девочка, — сказал Готфрид, вглядываясь в сполохи огня. — Это дьявол Сулеймана. Они переправились через реку и теперь поджигают деревни. «Мне уже приходилось видеть подобное». «Вообще-то я думал, что эти турецкие собаки появятся раньше, но из-за проливных дождей они, должно быть, повернули назад». «Да, это точно окинжи. Они сметают все на своем пути, ни перед чем не останавливаясь». «Вот что, девочка моя». давай ка быстро беги в конюшню за хижиной и приведи мне моего серого скакуна мы ускользн на нем как вода сквозь пальцы мой конь легко выдержит нас двоих а как же люди в деревне в отчаянии воскликнула ивга на все божья воля нетерпеливо отозвался готфрред здешние мужчины доблестно пили со мной эль женщины были добры ко мне «Но клянусь рогами сатаны, серая кляча не сможет вывести всю деревню». «Ну и поезжай один», — замотала головой девушка, — «а я останусь и умру вместе со всеми». «Турки не убивают женщин, дурочка», — возразил Готфрид. «Они продадут тебя какому-нибудь старому жирному купцу из Стамбула, и тот будет тебя бить. Я не хочу, чтобы мне перерезали глотку, и ты поедешь со мной». Отчаянный крик девушки внезапно прервал его, и Готфрид, отшатнувшись, увидел невыразимый ужас, застывший в ее расширенных глазах. В то же мгновение вспыхнула хижина в дальнем конце деревни, хотя из-за намокшей соломы огонь разгорался медленно. Тишину огласили вопли людей, в панике заметавшихся по улице. Вглядываясь в хаос огней, плясавших на стенах хижин, Готфрид увидел смутное очертания фигур, перелезающих через пролом в глиняной стене, опоясывающей деревню. Довольно высокая и прочная, она могла бы на какое-то время задержать Акинджи, но жители деревни не ожидали нападения и не позаботились о том, чтобы заделать давным-давно образовавшуюся бряш. «Проклятие!» — сквозь зубы пробормотал Готфрид. «Эти шелудивые псы идут впереди своего огня. Они подкрались в темноте. Бежим, девочка!» Он схватил за руку Ивгу и потащил ее за собой, а девушка, продолжая безумно вопить, принялась отбиваться, глиняная стена внезапно затрещала и рухнула совсем рядом с ними, не выдержав натиска нескольких лошадей. В обреченную деревушку ворвались всадники». Хижины горели со всех сторон, вопли, обезумевших от ужаса людей, казались, достигали небес. Турки вырывались в лачуги, хватали кричавших и отбивавшихся женщин, а мужчинам тут же перерезали горло. В пламени пожара Готфрид рассмотрел характерную посадку всадников, их полированные стальные доспехи и развивающиеся крылья за спиной их предводителя. Он узнал Михала Аглы. Но и главаря Акинджи в тот же миг заметил фон Кальмбаха. «Хватайте его!» — голос михала Аглы потерял обычную мягкость и вкратчивость и звучало резко, как скрежет металла о камень. «Это Гаумбак! Пятьсот асперов тому, кто принесет мне его голову!» Извергая проклятие, Готфрид ринулся к ближайшей хижине, таща за собой продолжавшую кричать Ивгу. Но когда они достигли тени, сулившие им хотя бы временное укрытие, он услышал легкое жужжание стрелы, и девушка вдруг жалобно всхлипнула и зашаталась. Она осела на землю, и в неровном отблеске пламени Готфрид увидел оперенный конец стрелы, пронзивший сердце Ивге. Рыцарь взревел, как раненый зверь, и повернулся к убийцам, готовый броситься на них и разорвать на куски голыми руками. Но в следующее мгновение привычная рассудительность вернулась к нему. Выхватив меч, он отпрянул в сторону и помчался вдоль стены, слыша непрерывное жужжание стрел, которые то и дело попадали в его ржавые, но еще надежные доспехи. К счастью, ружья и пистолеты молчали, вероятно, отцарел порох. Еще мгновение, и фон Кальмбах ворвался в сарай, где все эти дни ожидал хозяина серый скакун. И тут же кто-то, невидимый, словно пантера, прыгнул ему на плечи. Готфрид резко отклонился и, высоко подняв меч, рубанул с плеча. С диким воем мусульманин повалился на землю. Готфрид, перепрыгнув через распростертое тело, бросился к своему коню. Серый жеребец пронзительно ржал от страха и возбуждения, и когда хозяин вскочил ему на спину, захрипел и встал на дыбы. Махнув рукой на седло и упряж, рыцарь просто ударил пятками по дрожащим бокам коня, серый скакун вылетел за дверь сарая, словно пушечное ядро, и помчался по улицам, сметая турок, будто тряпичных кукол, и, обдавая седока, с ног до головы грязью из многочисленных луж. Акинджи устремились за Готфридом в погоню, как охотничьи собаки за диким зверем. Спешившиеся было всадники торопливо вспрыгнули в седло а те, кто влез через старый пролом, побежали туда, чтобы взять своих лошадей. Стрелы свистели возле головы Готфрида, но он, не обращая на них внимания, гнал и гнал коня к единственно возможному спасительному выходу — к оставшейся нетронутой западной части стены. Никогда еще его серый скакун не совершал таких головокружительных прыжков. Готфрид задержал дыхание, почувствовав, как напрягся его конь, готовый к отчаянной, невероятной попытке взлететь в воздух. Еще мгновение, и немыслимое напряжение мощных мышц совершило чудо. Серый скакун перелетел через стену едва ли не в дюйме над краем. Преследователи завопили от изумления и ярости и поскакали обратно. Прирожденные всадники, привычные к широким степным просторам, они не отважились повторить фантастический опыт германского рыцаря. Разыскивая ворота и подходящие проломы в стене, Акинджи потеряли время, и когда они, наконец, выбрались из деревни, мокрый, черный, непроницаемый лес уже надежно спрятал от них беглеца». Михал оглы выл, как обезумевший зверь, в бешенстве кусая себе руки. Затем, поручив своему подручному Атману остаться в деревне и проследить, чтобы никто не ушел живым, он устремился в погоню за Готфридом фон Кальмбахом, поклявшись, что не прекратит преследование, даже если дорога приведет его к самым стенам Вены».